Глава десятая. Начинается. Самый большой город в восточной части империи – Киль. Этот город, который является центром рыцарского охотничьего фестиваля, теперь был забит людьми. Торговцы проявлялись смекалку и придумывали много разных видов прилавков на улицах Киля. Просто прогуливаясь, вы бы обнаружили множество странных вещей, выставленных на продажу. Купив и съев пару закусок, Мы слева подошли к одному из околков улицы Киля. «Тут действительно много народу». «Да, думаю, это хорошо. В конце концов, всё это время восточные люди находились под угрозой нападения монстров, поэтому этот праздник необходим для них». «Верно. Кажется, они думают, что это вина отца, из-за того, что проблема не была решена раньше. А теперь он пытается использовать деньги, чтобы загладить свою вину перед ними». Словно он хочет сказать «Наслаждайтесь фестивалем и можете не волноваться о проблемах». Должно быть, он догадался, что недовольство людей не будет развеяно одним только фестивалем. Так как было бессмысленно устраивать праздник, если бы люди не захотели тратить свои деньги, отец понимал это и согласился оплатить организацию фестиваля из своих средств. Восточные люди, которых долгое время беспокоили монстры, очень осторожно. Они не будут тратить свои деньги – Если мы сами не сделаем это, в первую очередь. В каком-то смысле нынешний император довольно великий человек. Так вы здесь? Когда я услышал голос сзади, мы слева одновременно обернулись. Повернувшись, мы увидели Эуну. Привет, Эуну. Как дела? Хм, думаю, как обычно. Как насчет тебя? Чувствую себя отлично. А? Почему? По дороге сюда я осматривал деревни, поврежденные монстрами. Я подумал, что это мой долг, как члены императорской семьи, помочь им. Если я выиграю, то всё равно получу призовые деньги. Поэтому я раздал все свои деньги на помощь пострадавшим. Так ты сделал что-то подобное. А чем ты занимался в это время, Ау, Покупками в киосках. Когда я показал ей свой военный трофей, «Жареную ящерицу», Элона дотронулась до своего и вздохнула. Тебе не нужно было сдавать такой громкий вздох. «Если у Ала будет хотя бы одно из достоинств Лео, я смогу почувствовать облегчение, как его друг детства». «У Ниссан много хороших достоинств, о которых ты не знаешь. Люди просто не замечают их». «Хорошо сказано. Как и ожидалось у тебя, Лео. В качестве награды я поделюсь с тобой». «Спасибо. Ммм, это вкусно. Верно. Знаешь ли, у меня есть талант находить хорошие вещи в киосках. Я не думаю, что этот талант необходим для принца. А, хорошо. Мы идём. Лео, фестиваль скоро начнётся, так что и тебе надо возвращаться. По настоянию Элны я быстро сунул жареную ящерицу в рот и двинулся за ней. Фестиваль охоты рыцарей скоро начнётся. на империи – это страна, которая редко подвергается атакам со стороны монстров. Из-за из этого наша, наша реакция, реакция отстает. отстает. На этот, этот раз, раз люди высоко пострадали из-за отсутствия способностей с моей изданной. страны. Мне Но очень нравится. Я хочу, чтобы вы просили, просили вашего глупого императора. Отец произносит речь перед толпой. Наша очередь придёт чуть позже. В это же время я использовал комнату в особняке Уорда в качестве места ожидания. Но вдруг ко мне вошёл гость. Я думал, это будет Элна или Фина, но встретить этого человека для меня было неожиданностью. Криста? Что-то не так? Не сама. Этот человек – Криста Адлер, третья принцесса Империи, 12 лет от роду. Это была моя младшая сестра с блестящими светлыми волосами и фиолетовыми глазами. В будущем её красота должна будет соперничать с красотой Финны. Говорят, что её красота подобна красоте куклы. Это потому, что Кристо ещё ребёнок. А от спокойного темперамента у неё редко меняется выражение лица. Неся свою любимую кукузайку, Зайку, она без эмоций смотрела на меня. Глядя на её внешность, я ещё раз убедился, что она похожа на куку. Тем не менее, её глаза были слегка потрясены. Это признак того, что она беспокоилась. «Выходи сюда. Что-то не так?» «Тебя что-то беспокоит?» а... «Кристо не беспокоится, а люди здесь в беде». «Такой запутанный ответ. Большинство людей просто не обратили бы внимания на это. Но я не мог так поступить с Кристой. Я посадил её на стул, а сам присел, чтобы соответствовать её росту. На самом деле, этот ребёнок – особенный среди всей императорской семьи. Никто этого не заметил. Нет, они могут притворяться, что не заметили этого». На этой девочка родилась срожденной магией. Обычно магия это то, что вы должны тренировать, чтобы использовать ее. В этом мире мало людей, которые могут использовать магию естественным образом. Те, кто могут использовать врожденную магию, чрезвычайно ценны и сильны. Причина в том, что эти люди единственные, кто могут использовать дарованную им магию, ту, что никогда не может быть использована другими. Криста является одной из них. Ее способность. Это, вероятно, предсказывание будущего, или нечто подобное, когда наследный принц ещё не скончался, а она вдруг пришла ко мне и начала плакать, говоря, что наш брат мёртв. Если тот факт, что она может делать такие вещи, выйдет наружу, то такой человек, как Зандра, с удовольствием воспользуется ею. Вот почему я сказал ей не говорить об этом ни с кем, если она что-то увидит, она должна прийти ко мне. То, что она пришла сюда, должно означать, что что-то случится, что ты видел на этот раз. Этот город был окружен монстрами. Способность Кристы всё ещё нестабильна. Иногда она видела образ будущего, но для Кристы эти образы были чем-то похожим на кошмар. Более того, это не значит, что её сведения сбывается каждый раз, хотя бывают случаи, когда она была права. Вот почему я не мог оставить это в покое. Ты же видел смерть кого-то, верно? А. Вот как. Молодец, что рассказал мне об этом. Ты облегчил мне задачу. Не сама, тоже собирается». Да. Сейчас я не могу остаться с тобой. Криста показала недовольное выражение. Ей, вероятно, не нравится, когда её оставляют наедине со своими проблемами. Тем не менее, я должен был уйти. Во-первых, если город будет окружён монстрами, «Будь я снаружи, было бы куда проще решить это». «Извините, это я, Финна». «Но только я собирался уйти, как комнату вошла Финне. В руках у неё были сладости. Это хорошо», — подумал я. «Криста, позволь предстоять тебе моего друга. Её зовут Фина фон Кляйнерт». «Приятно познакомиться, Ваше Высочество Криста. Я Фина фон Кляйнерт». «Я знаю. Ты синяя чайка. Самый красивый человек в Империи». А ты хорошо осведомлена?» Я поглаживал её по голове. Но выражение лица Криста не менялось. Похоже, ей это не нравится. Криста эмоционально привязана только ко мне, к Леву и нашей старшей сестре, которая в настоящее время находится на границе. Она будет настороже даже к нашему настоящему отцу. Поэтому её окружение не знает, как с ней общаться. Конечно, на этот раз она должна остаться здесь, но я не мог просто взять и так её бросить. «Извини, Фина. «Но не можешь ли ты остаться с Кристой ради меня?» «Не сама. Достаточно». Финна заслуживает доверия больше, чем я. К тому же, сладости, которые она принесла, очень вкусные, ты знаешь? Они тебе понравятся. Сказав это, я вынул печенье из пакета, которое принесла Финна, и показал его Кристе. Это было печенье в форме кролика. Криста, чей рот, теперь робко дрожал, устремил взгляд на Финна. Увидев это, я горько улыбнулся. «Поздравляю». «Кажется, ты ей нравишься». «А? Она...» «Если этому ребёнку кто-то не понравится, она не будет так на него пялиться. В конце концов, она не интересуется другими. Кристо, пока я и Лео не вернёмся, ты должна оставаться с Финно. Хорошо?» а... «Вот и всё. Извини, но ты можешь остаться с Кристой м -м, как можно дольше». «Поняла. Если это желание Аусамы, я с радостью его исполню». Казафета. это, Финна улыбнулась» и начала давать Кристе больше сладостей. На мгновение слово «кормление» пришло мне в голову. Но так как это было грубо, я проглотил его. Затем я услышал громкий возглас снаружи. Возможно, речь отца уже закончилась. С этого момента мы должны играть ведущую роль. Точно. Уже пора. Идём к Криста. Мы должны показать людям свои лица. Не делай такое лицо. Это не поможет. В конце концов, мы императорская семья. «Не сама, а всегда был расслабленным». «Ну, не в этот раз. Давай, пошли». Я схватил руку Кристы и вышел из комнаты. Фина последовала за нами. Затем в это же время из соседской комнаты вышла ужасная женщина. «Ара? Значит, ты стал нянькой. Ты такой беззаботный, Арнольд. Может, это потому, что ты в партнерстве с домом Амсберг?» «Вторая принцесса Зандра». Криста сразу же спряталась за мной. Видя это, выражение лица Зандры неприятно исказилось. «Сестра, быть нянькой не значит делать что-то плохое. Для брата, естественно, заботиться о своей младшей сестре, верно?» «Раздражаешь. Кажется, у тебя много времени. А раз ты можешь иметь наглость, перечить мне...» «Вы выглядите раздражённой, моя сестра. Что-то не так?» «Было ли что-то, что не пошло по вашему плану?» «Услышав мои слова...» Зондра на мгновение показала своё разгневанное лицо. Но не прошло и пару секунд, как она сразу же пришла в норму. Должно быть, она поняла, что прибегать к насилию здесь будет просто ненужным проявлением её слабости. Ну, даже если она не злится, я уже знаю, что именно она послала этих убийц. Но я не должен этого говорить. Приготовился. Независимо от того, насколько силён меч, он станет бесполезным, если ты не можешь им пользоваться. И чему же может научить кого-то такой человек, как ты? Услышав наш разговор, появился Гордон. «Серьёзно, эти двое что, не могут успокоиться, пока не подерутся друг с другом? Однако взгляд Гордона упал на меня. На мгновение я почувствовал, как мое сердце замерло от волнения. Как и следовало ожидать от кого-то. Кто был настолько успешен на поле битвы? Его жажда крови — это нечто. Если бы я не использовал свою магию, тогда он определённо убил бы меня. Как насчёт этого, Арнольд? Ты не хочешь передать свой меч мне? Ты всё ещё можешь сделать это верно, попроси нашего отца. Просто започи и скажи, что ты не подходишь для неё, что достойным для неё являюсь я. К сожалению, у меня нет такого намерения, брат. Это выглядело бы так, как будто я ставлю под сомнение решение отца. В конце концов, отец действительно страшный. Ты не хочешь делиться своим сокровищем с другими, да? Но это сокровище в конечном итоге сгниёт. Вот и славно. Я раздавлю тебя вместе с той женщиной. Это мои слова. Зандра посмотрела острым, как кинжал взглядом на Гордона. Используя эту возможность, мы улизнули с этого места. Ничего хорошего не получится, если я буду вовлечён в такую разборку. Не сама... Я боюсь. Всё нормально. Финна с тобой. Более того, если что-то случится, я приду и спасу тебя. Я обещаю. В самом деле? Конечно. Сказав это, я жал маленькую руку Криста. Может быть, из-за того, что она была уверена в этом, Кристо показал мне лёгкую улыбку. Затем, после того, как все дети Императора собрались на балконе, Император громким голосом объявил. Вы имеете фестиваля. Рыцари нашего Имперского Рыцарского Ордена клянутся верности каждому из моих детей. Мои дети уважают рыцари, а рыцари уважают моих детей. Вместе они будут работать друг с другом и противостоять могущественным монстрам. Мы – Императорская семья. Если есть враг Империи, мы обязаны уничтожить его. Идите, мои дети, мои рыцари. С этого момента Рыцарский Охотничий Честиваль начинается. Видите, принц Эрик. Нет, на этот раз пришло время принцу Гордону сиять. Верно. Ландра, обязательно покажем там фантастическую тактику!» Я буду поддерживать принца Леонардо. Я впервые встретил такого доброго человека. Рыцари во главе с каждым из детей императора покинули особняк и вышли на передовую. На этот раз только Криста осталась в особняке, в то время как все остальные шли со своими рыцарями, чтобы охотиться на монстров. У каждого ребёнка Императора были свои собственные знамёна, которые были созданы только для этого фестиваля. Моё знамя – белый крест на чёрном фоне, а у Лео, наоборот, чёрный крест на белом фоне. Их довольно легко отличить. В конце концов, мой узор полностью противоположен Лево, и легко распознать, какое знамя моё. Хотя это всё не значит, что я ненавижу такой дизайн. «Все готовы?» «Конечно. Поехали!» Сказав это, я заставил свою лошадь скакать вперёд. Позади меня находился Третий Рыцарский Орден во главе с Элной. Единственное, кто получил моё приветствие, была Элна. Но это меня не беспокоило. В конце концов, я тень, которая работает за кулисами. А если кто-то планирует сделать что-то из тени, тогда я могу просто подойти к ним сзади и сам устранить их. Конец второго тома. Тайные битвы за престол сильнейшего принца Дуралея. Спасибо за прослушивание.